из зеленого мешка с сургучной печатью. Вот тогда тот, кто козу вернул и коня, на меня попрут. На дудке. Прежних уговоров не будет, тогда круто. Иначе нельзя с нашим народом, иначе в нем страха не будет. А коли страха нет, уважения не жди. У вас в учебниках пишут, что, мол, последний царь был кровавым. Неверный сын. Не был он кровавым. Тряпка он был, размазня. Оттого и не было в народе почтения к нему».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 Услышал в ответ Старатели мы. Это как? спросил Кротов, забывший к тому времени свою фамилию. А клик на его кротовым не сразу и оглянулся. И Не из-за осторожности, а потому что школа была хорошей. Он в Меленков жился, вошел в него целиком. Да, просто, ответил один из старателей. Идем в прииск, заключаем договор, получаем район и стараемся. Ну и как? поинтересовался Кротов. Настарались? Покажем, что ли.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 когда он снова купил два билета подъехал на такси на своей машине пистолет засунул за пояс в случае чего буду отстреливаться только пути затаюсь удачу ждать стану вызвали его оказывается для того чтобы медаль вручить за двадцатилетие победы над фашизмом в маршруте с лодочкой спиннингом и фотоаппаратом он провел два месяца привез карту путешествия записи показывать не стал к чему оставлять почерк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 Зарплату ее он уже знал. 160 плюс выслуга плюс северные. На круг выходило 270. Копит. А если копит, значит о будущем думает. Серьезный человек. А такой ни в челок свои тысячи не сунет, да и в кассу навряд ли понесет. Слишком много получится за 10 лет. Значит, вкладывает. Во что? Она же в центроприиске, а мне теперь этот центроприиск, как топографическая карта, известен и понятен.